Невозможно описать, как потрясен был Фрэнсис с столь неожиданным открытием. Он не утаил своего смятения от адвоката. «Сэр», — сказал он, — «после таких поразительных известий, вы должны дать мне несколько часов на размышление. Сегодня вечером я вам сообщу, на чем я порешил». Адвокат согласился, что так будет благоразумнее, и Фрэнсис, под каким-то предлогом покинув банк, отправился пешком далеко за город и во время прогулки тщательно обдумал вопрос во всех подробностях и со всех точек зрения. Приятное сознание значительности собственной персоны побуждало его не спешить с решением, однако с самого начала было ясно, чем все это кончится. Его грешная человеческая природа непреодолимо тянулась к пяти сотням фунтов и склоняла его принять странные условия, которые были сопряжены с ними. Он обнаружил в своей душе Непобедимое отвращение к имени Скримджер, хотя до сих пор это имя никогда не бывало ему противным. Интересы его прежней жизни показались ему узкими и прозаическими. Наконец он откинул последние сомнения и, окрыленный неведомым раньше чувством силы и свободы, повернул в город, теша себя самыми радостными предчувствиями. Он коротко переговорил с адвокатом и немедленно получил чек на деньги за полгода, так как пособие начислялось задним числом с 1 января. С щеком в кармане он отправился домой. Квартира на Скотланд-стрит показалась ему неказистой, в нос неприятно ударил запах перловой похлебки, и он с удивлением, почти с досадой, заметил кое-какие недостатки в манерах своего приемного отца. «Завтра утром, — решил Фрэнсис, — он будет уже на пути в Париж». Он прибыл туда задолго до назначенного срока, поселился в скромной гостинице, где останавливались обычно англичане и итальянцы, и начал совершенствоваться во французском языке. С этой целью он дважды в неделю брал уроки, вступал в разговоры с гуляющими на Ельсейских полях и каждый вечер ходил в театр. Он обновил свой гардероб, оделся по последней моде и каждое утро брился и причесывался в парикмахерской, находившейся неподалеку. Все это придавало ему вид иностранца, и заставляла забыть унизительное прошлое. Наконец, в субботу вечером, он отправился в билетную кассу театра на улице Ришелье. Едва он назвал свое имя, как кассир протянул ему билет в конверте с еще не успевшей просохнуть надписью. «Его только что купили для вас», сказал кассир. «В самом деле?» воскликнул Фрэнсис. «Могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший его?» «Вашего приятеля описать легко», ответил кассир. «Он стар», «Крепок и красив собой, у него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица. Такого приметного человека трудно не узнать». «Да, конечно», – промолвил Фрэнсис, – «благодарю вас за любезность». «Он не мог уйти далеко», – прибавил кассир. «Если вы поспешите, то еще нагоните его». Фрэнсиса не надо было просить дважды. Он стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. Он увидел немало седых людей – Но хотя догнал и осмотрел каждого, ни у одного не было рубца от сабельного удара. С полчаса бегал он по всем соседним улицам, но наконец понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение, ибо возможность встречи с тем, кому он, очевидно, был обязан появлением на свет, глубоко потрясла молодого человека. Случилось так, что его путь лежал по улице Друо, а дальше по улице Великомучеников — И как раз случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. Ибо на бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явным клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием, которое дал кассир. Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди,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 совершенно незнакомом человеке из чистого доброжелательства. Разве вы не живете главным образом на мои подачки? — На ваши авансы, мистер Венделер, поправил его собеседник. — Ну, авансы, если вам так нравится, и из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете, — сердито ответил Венделер. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело, а ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам так ломаться. Доверьтесь мне, или оставьте меня в покое и ищите себе другого, но во всяком случае прекратите ради бога свои иеремиады». «Я начинаю разбираться в жизни», — ответил молодой человек, — «и понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня и никаких, чтобы действовать честно. Я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Вы сами хотите завладеть алмазом». «Да-да, вы не посмеете этого отрицать». «Разве вы уже не подделали однажды мою подпись и не перерыли мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете. Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правдой или неправдой, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз». «Бросьте вы мне угрожать», — отрезал Венделер. «За мной ведь по части сюрпризов тоже дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее, понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец, приходит конец и моему терпению. Во вторник в семь. Ни днем, ни часом, ни секунды раньше хоть умрите. А если не хотите ждать... то по мне проваливайте ко всем чертям». С этими словами диктатор поднялся со скамейки и, яростно размахивая тростью и дергая головой, зашагал по направлению к Монмартру, а его собеседник остался на месте в совершенном унынии.